Письмо четвертое. Здравствуйте, Юлия. Меня зовут Татьяна. Мне 40 лет. Работаю на железной дороге. Я очень уважаю вас и книги, которые вы пишете. И вот сегодня я решила рассказать свою историю. Случилось это три года назад. Я познакомилась по интернету с мужчиной из другого города. Мы долгое время общались, было много общего в разговорах, и через некоторое время мы решили встретиться. Вернее, я пригласила его к себе в гости, а он, как ни странно, согласился приехать. В день приезда я приготовила много всякой вкуснятины, истопила баню, мама помогла, нашла машину, чтобы его встретить, и отправилась на вокзал. Как он выглядел, я знала лишь с его слов, и когда увидела, то была в шоке, потому что он мне не понравился. Естественно, виду я не подала, и все прошло довольно хорошо». Мы долго общались, смеялись, разговаривали. Сыну и маме он понравился. Через несколько дней он уехал, и начались бесконечные звонки и сообщения. Через некоторое время мы решили жить вместе. Он переехал ко мне. Я думала, все будет хорошо и замечательно, но в жизни не все бывает гладко. Два года он не мог найти работу, но потом ему улыбнулась удача. Но это меня не радовало. Как-то я дала ему кредитку и попросила снять деньги. Когда он приехал, то сказал, что денег на ней нет. Прошло две недели, но карточка была пуста. Мне показалось, это странно. Незадолго до этого он попросил, даже умолял, взять кредит в банке, чтобы он мог решить свои проблемы. Я согласилась, с уговором, что он будет за него платить сам, потому что у меня уже был кредит, и я была не в состоянии платить за другой. Но вскоре выяснилось, что это была очередная ложь. Так вот, карточка была пуста, и я решила поехать в банк и узнать все. Я нутром почуяла, что в этом деле что-то не то, и оказалась права. Я стала собирать на его глазах документы, и он не выдержал, и сказал, что снял эти деньги, это около 10 тысяч рублей, и потратил их. Часть из них заплатил за кредит, который я за него брала. Я была просто убита и раздавлена. Прошло некоторое время, мы общались холодно. Он пытался загладить свою вину, дарил подарки. Вскоре ему пришло письмо от дочери, и я невольно его прочитала. В тексте ему задали вопрос, почему он сказал мне, что мать его детей умерла, хотя она живее всех живых, и он воспитывал двоих детей один. Ну да, чтобы я его пожалела. Это был второй удар, который я кое-как пережила. Я решила поговорить с ним, но он только оправдывался. А жизнь продолжалась. И вот как-то летним днем он приходит, вернее прибегает домой, собирает вещи и говорит, что ему позвонила жена отца, мол, отец в тяжелом состоянии. Он уехал и был там ровно неделю. Провожать его на вокзал я не поехала, потому что почувствовала, что-то здесь не то. И сказала ему об этом. Мы поругались. Из Москвы он звонил. Говорил, что бегает по аптекам. В итоге вскоре выяснилось, что отец вовсе не болел, а просто пригласил его к себе. И они прекрасно провели время. Это был третий удар. В душу закрались сомнения. Да еще из банка звонили и говорили, что кредит не заплачен. Чтобы не было неприятностей, я пошла в другой банк, взяла кредит и погасила ту сумму, которую он был должен. В двухкратном размере. И села в лужу. Он работал. Денег особо не давал, так по мелочи. В доме ничего не делалось. Я стройку затеяла большую, и все остановилось. Денег не хватало, кредиты душили, и за сына платила, да и плачу еще, чтобы учился. Вскоре меня ждала еще одна неожиданность. Ко мне пришел участковый и сказал, что человек, который со мной живет, получил судимость за неуплату кредитов в нескольких банках. Я была в шоке, потому что денег я не видела. И куда, и на что он их потратил, не знала. Я решила спросить его, но ответ был очень скромный. И вот тогда я просто замолчала и погрузилась в работу. Его я не замечала и не разговаривала. Передо мной был совершенно чужой человек. И вот полгода назад я увидела его. Это был обычный день, понедельник. Я поехала в интернет-кафе, чтобы скачать реферат для сына. Еще нужно было забрать телефон из ремонта, и сделать набойки на сапоги. И моей радости не было предела, когда около интернет-кафе я увидела ремонт обуви и решила зайти. Я подошла, показала сапоги, мужчина их посмотрел и сказал, чтобы я посидела у него в павильоне и подождала, пока он их сделает. Мы разговаривали, смеялись, шутили, он угостил меня конфетами, в общем, обычное знакомство. Прошло около часа, а он их все делал. Я начала волноваться, почему так долго? А он сказал, что это просто для того, чтобы подольше пообщаться. Он предложил встретиться. Но я сказала, что не свободно, и поэтому не могу ничего обещать. Но потом все же решила встретиться. Мы стали встречаться. Он разведен, жил в однокомнатной квартире. Все складывалось очень хорошо. Чистая квартира, нормальная обстановка, готовит просто превосходно. Мужчину звали Арсен. Человек на вид положительный и к тому же не пьющий. Он был очень внимательный, но позже оказалось, что он очень жестокий. Я познакомила Арсена со своим сыном, и он был тоже от него в восторге. Все было просто замечательно. Мы встречались. В Новый год, конечно, были каждый у себя дома, но созванивались. Нам было хорошо вместе. Моему счастью не было предела. Он познакомил меня со своими близкими друзьями, Звал съездить к дочери в Москву. Но счастье не бывает долгим. Я стала замечать в его поведении некоторую жестокость, ревность. Начались постоянные придирки. Через какое-то время я попала в больницу, и он приходил ко мне каждый день. А человек, с которым я жила, пришел лишь один раз. Пролежала я в больнице неделю. В день выписки Арсен приехал и забрал меня к себе домой. Мы решили провести этот день вместе. О боже, я так пожалела, что поехала к нему. Мы очень сильно поругались. У меня была истерика из-за того, что он стал попрекать меня тем, что чаще всех приходил ко мне, что я, кроме него, никому не нужна, что он такой положительный. И я взорвалась. Пошла в банкомат, сняла деньги и отдала ему за то, что он тратился на меня. И он взял их? Взял! Я была разочарована, но виду не подала. Отношения у нас сошли на нет. Он все время вынуждал меня рассказать все сожителю и жить вместе, но только со мной. Моя мама и сын в его планы не входили. Я сказала, что ни за что не брошу их в недостроенном доме, и предложила жить у нас. Но он отказался, мотивируя тем, что ему нужны удобства, и с моей мамой они не уживутся. Все ссоры начались из-за того, что я не решалась ничего менять, душой чувствовала неладное. А он пытался уломать меня словами. Это было очень обидно, но Маху я не давала. И снова были ссоры и скандалы. В один прекрасный день я решила порвать наши отношения, которые стали уже не в моготу. Постоянные звонки ночью, днем, вечером. Где я, что и как? Может, я с другим мужчиной? Я устала и перестала брать трубку. Мы не виделись несколько дней. Спустя время он позвонил и сказал, что хочет поговорить со мной. Я приехала к нему... И началось все заново. Мы поругались, и я уехала. На следующий день я была на работе. Он позвонил, говорил, как обычно, что любит, хочет быть вместе. Но во мне что-то оборвалось. И я выключила телефон, перед этим сказав, что не хочу больше его видеть. Каково было мое удивление, когда он приехал ко мне на работу выяснять отношения. Мне было очень стыдно перед сослуживцами, и я попросила его уйти. Но он не послушал меня, сказал, что я нулевая, что у меня ничего нет, а он весь такой деловой. Я попросила его уйти и не возвращаться. А он вдруг так ударил меня по лицу, я даже не поняла ничего и стал наносить очередные удары. Я отмахивалась как могла. Начался переполох. Хорошо, что зашла сотрудница и разняла нас, грозилась вызвать охрану. Он испугался. Вышел из кабинета, обозвал и ушел. Но вы знаете, я почувствовала такое облегчение, такую легкость, что даже не пожалела об этом. Так закончилась моя история. Я знаю, что во многом виновата сама, только сама. А сейчас в моей душе просто пустота. Я не знаю, как быть и как жить дальше. Но я знаю одно. Не опущусь на дно и буду ходить вопреки всем и всему с гордо поднятой головой. Хочу пожелать всем женщинам только счастья, чтобы всегда был блеск в глазах, а иначе нам нельзя. Мы же сильные. Елена Киров. Дорогая Леночка, спасибо за искреннее письмо. Чтобы не доставить вам неудобств, я изменила ваше имя и город. Лена, вы уже, наверное, и сами хорошо понимаете, что вашего так называемого сожителя нужно гнать из дома на вольный хлеба, и чем быстрее, тем лучше. Это просто приспособленец, от которого в доме нет никакого проку. Он питается вашими материальными благами и жизненной энергией. Мало того, что он обложил вас кредитами, так еще и своровал ваши деньги на карточке. На него ни в чем нельзя положиться. Для него жизнь с вами – это способ выживания. У такого типажа мужчин каждая жизненная ситуация анализируется исключительно с позиции собственной выгоды. Препятствия преодолеваются затяжной осадой или напролом, употребляя всевозможные и эффективные средства. Никакие моральные барьеры для них не существуют. Они – приспособленцы. Семейная жизнь для них – надежный тыл. Иллюзия добропорядочности. За спиной партнера живут как у бога за пазухой. Ваш так называемый сожитель привык к беззаботному существованию без лишних раздумий и угрызений совести он даже не пришел к вам ни разу в больницу, закрыл глаза на то, что у вас был другой мужчина. О какой совместной жизни может быть речь? Зачем он вам? Для мебели? Неужели вам нужен просто факт наличия в доме мужчины? Женщина обязана содержать только своих детей либо немощных стариков-родителей, а не здоровых мужиков-лодырей. Поведение вашего сожителя напоминает поведение брачного афериста, которая решает за счет женщин свои проблемы и разводит их на кредиты. Когда ваш сожитель сошелся с вами, он два года не мог найти себе работу. Это очень большой срок, который говорит о том, что ваш партнер занял по отношению к вам потребительскую позицию. Он не работал по той причине, что вы ему позволяли. Что для вас важнее? Быть рядом с человеком, который живет за ваш счет, Или все же вы готовы продолжать отношения только при условии его экономического вклада в семью? Тут на лицо не только материальный аспект. То, что ваш благоверный не пришел к вам в больницу, говорит о его истинном отношении к вам. Что касается Арсена, то с этим человеком вас развела судьба. И слава Богу, что он так быстро показал вам свое настоящее лицо. Мужчина, поднявший руку на женщину, это в моем понимании не мужчина. А так... Жалкий мужчинка, которого нужно, не раздумывая, выкидывать за борт своей жизни, что, собственно, вы и сделали. Лена, милая, вы никогда не построите отношения с нормальным мужчиной, пока не распрощаетесь с тем, кто мертвым грузом повис на вашей шее и создает видимость семьи. Чтобы что-то началось, нужно, чтобы что-то закончилось. Причина всех ваших страданий не в том, что вы связываете себя обязательствами, а в том, что вы связываете себя обязательствами не с тем человеком. Смысл брака в любви и уважении. Где у вас это все? Брак ⁇ это партнерство. Леночка, вы выбираете совсем не тех партнеров, которые пригодны для построения совместной жизни. Ваши партнеры не намерены работать на благо ваших отношений. Леночка, вам просто не хватает веры в себя. Жизнь идет. Опыт ошибок и разочарования накапливается и ничего не меняется. Ведь вы продолжаете мириться с таким положением вещей. Ваш мужчина должен легко брать на себя ваши проблемы, помогать с выполнением тех или иных дел, чтобы облегчить вашу жизнь, чтобы вам стало лучше. Вы живете с мамой и сыном в недостроенном доме, и вашему сожителю плевать на то, что он недостроен. Наши спутники жизни, наши хорошие учителя. Либо мы усваиваем урок, либо в нашей жизни появятся более суровые учителя. «Леночка, вам нужно расстаться с мужчиной, который залез на вашу шею, свесил ноги и живет в свое удовольствие. Сбросьте этот ненужный груз, и вы почувствуете, что вам будет легче. Вы пишете, что у вас в душе пустота. Скажите, а может заинтересовать женщина, у которой внутри одиночество и пустота?» Разве интересно женщина, которая мужчиной стремится эту пустоту заполнить? Ведь то, что у вас в душе происходит, проявляется внешне, во взгляде, голосе, в отношении к жизни, потухший, мертвый, потемневший взгляд. Пока одиночество и пустота ваши спутники, достойного мужчину, вы не привлечете. Женщина-жертва отпугивает мужчин. Не стоит просто плыть по течению. Одна так одна. Пусто внутри и пусть, а потом оборачиваешься а лучшие годы ушли и не куда-нибудь, а именно в пустоту, и рядом никого так и не появилось. Не лучше ли все-таки проанализировать себя и свои ошибки? Каждый выбирает, пробует, учится к цели приходит. Леночка в отношениях нужно не только давать, но и брать. И этот обмен должен быть равноценным. Наши мысли материальны. Задумайте образ, события, и все сбудется. Излучать тепло, огонек, непременно нужно. Наполните жизнь замечательными вещами, чтобы с вами было интересно общаться, и вы увидите перемену, а мысли корректируйте в позитивную сторону. Все хорошо, вы живы, здоровы, у вас замечательная мама, и вы гордитесь сыном. А мужчины? Мужчины приходят и уходят. Чтобы привлечь к себе счастье, можно посоветовать простой рецепт. Правда, тут надо потрудиться, и не всегда это легко, и не все сразу получится. Но это того стоит. Просто чаще улыбайтесь самой себе, смотрите в зеркало и находите в себе приятные черты. Старайтесь почувствовать себя любимой, даже если любящего человека пока нет рядом. Относитесь к себе так, как вы бы хотели, чтобы к вам относился ваш суженый. И это обязательно привлечет такого человека, которого хочется видеть рядом с собой. Освободитесь от ненужных отношений, гармонизируйте свою душу и идите в новую жизнь легкой походкой уверенной женщины. Любящий вас автор Юлия Шилова